Глава 17. «Давайте рассмотрим недавнее дело», — Бакстон посмотрел на Кента. «Вам с агентом Брэк есть что доложить о Дойлах?» Оба занимались медициной. Мы разделились. Брэк проверяла пациентов и профессиональные контакты миссис Дойл, а я ее мужа. Ничего подозрительного. Безупречная репутация, никаких жалоб или судебных исков о халатности. Бывшие коллеги вспоминали о них только хорошие». Если правильно помним, миссис Дойл планировала оставить карьеру после рождения ребенка, заметил Бакстон. Хотела стать домохозяйкой отозвался Кен. Мы поговорили с другими врачами в их клинике, по Дойлам все скучали и очень радовались за них. Это еще не все, кое-кто из персонала им помог с переездом полгода назад, добавила Брэк. Значит, Дойлы и вправду им нравились. Переезд проверка для друзей. «Даже если нанять транспортную компанию, все равно нужно паковать кучу всего, а потом некоторые вещи посторонним не доверишь». «Они жили в многоэтажке в деловом центре Финикса», — продолжил Кент. «Потом захотели поселиться в доме с садом и создать семью. Думаю, узнали о беременности и тут же начали искать новое жилье. «Дом они купили почти сразу», — Брак сверилась с экраном. «Квартиру выставили на продажу. Покупатель нашелся через четыре месяца, но договор заключили быстро». «Погодите минутку». Нина припомнила одну деталь и сделала Яроны. Мария и Виктор Вега тоже переехали незадолго до убийства. «Сейчас проверю». Пальцы Брэк шустро забегали по клавиатуре. «Нашла». Они заселились после Рождества, примерно за два месяца до инцидента. А Дойлы... Нина напала на след, пусть и не знала, куда он ведет, когда они въехали в новый дом. 1 сентября», — ответила Брэк. «Примерно за полгода до убийства». Вопреки регламенту совещания Нина сама обратилась к коллегам по ту сторону экрана. «Вам удалось обнаружить что-нибудь о переезде жертв самостоятельно или в отчетах?» — отозвался агент из Нью-Йорка. «В нашем случае семья перебралась из Нью-Джерси месяца за три до нападения. Остальные специалисты застучали по клавиатуре, проверяя свои файлы. Нина едва дышала от волнения». «Наши переехали за месяц до убийства», — сообщил агент из Филадельфии. «Собирались раньше, но были сложности с документами по ипотеке. По словам родственников, супруги переживали, что не успеют обустроиться приготовить детскую к рождению ребенка. «Откуда они переехали?» — осведомился Бакстон. «С другого конца города. Жили в квартире и купили частный дом, когда узнали про беременность». Босс покосился на Нину. «Знакомая история». В наших документах ничего нет про недавний переезд, но сейчас проверим, пообещал агент из Сан-Диего, а на заднем фоне его коллега встал и отошел от стола. И в наших отозвался агент из Чикаго. Нигде про это не упоминается. То же самое, вторил Хьюстонский специалист. Неудивительно, местная полиция считала, что имеет дело с убийством и самоубийством. Не было никаких причин проверять дату переезда. Пока коллеги наспех искали отсутствующие сведения, Нина продолжила тему. «Итак, несколько семей решили купить дом побольше, когда узнали о будущем ребенке. «Логично», — Уэйд пожал плечами. «Во всех случаях супруги ждали первенца. В дальнейшем они захотели бы еще детей, и понадобилось бы жилье попросторнее». Жертвы рассказывали знакомым о продаже дома и переезде. «Получается, окружающие были в курсе беременности до того, как она становилась заметной», — пришла к выводу Нина. «То есть...» «Все знали о ребенке, подхватила Брэк, — задолго до его рождения. А вот дату Кесарева нет, — задумался Кент. Откуда подозреваемый выведал?» Нина не могла дать ответ и сосредоточилась на другом. «Не забывайте, каждый раз у него четыре года на подготовку. Может, поэтому он и любит мегаполисы. Богатый выбор жертв, уйма запасных вариантов. Он подбирает город, затем ждет, пока до 29 февраля останется несколько месяцев». а потом проверяет, кто решил переехать ради будущего малыша. «Риэлторские компании не вносят беременность в базу данных», — Барак нахмурилась. «Моя жена риэлтор», — все взгляды устремились на чикагского агента. «Они все знают о прошлом, и продавцов, и покупателей. Такая у них работа. Иногда приходится говорить потенциальным покупателям, что хозяева переезжают из-за пополнения в семье. Иначе клиент испугается, вдруг район плохой или с домом что-то не так». «Верно», — согласился Уэйд. «Помню, сам продавал дом. Я сообщил риэлтору, что он намерен жить поближе к работе. А его спросил, почему хозяева продают дом, который я хотел. Подумав, он заключил. Все ниточки ведут к риэлтору». «Разве такую информацию вносят в базу данных?» — засомневался Перес. «Моя жена оставляет закрытые примечания для коллег», — объяснил агент из Чикаго. «Их видят только они. Бывает, она звонит агентам со стороны продавцов и уточняет причину продажи, если клиенты-покупатели просят». «Ответ готов», — прервал обсуждение специалист из Сан-Диего. «Супруги переехали с другого конца города за четыре месяца до убийства. А наши за пять с половиной», — отозвался чикагский агент. «Продали дом и переселились в новый район». «У меня тут кое-что интересное», — обратил внимание коллег-агент из Хьюстона. В нашем городе пар сменила дом за пять месяцев до происшествия, а жили они в Финиксе, штат Аризона. Какое агентство, — поинтересовалась Нина, — рубрика. Крупная национальная компания, Нина слышала о ней. Когда ФБР распределяла в другие города ее коллег из Вашингтона, они продавали жилье и покупали новые дома через рубрику. — И покупкой, и продажей занималась одна фирма, — поинтересовался Бакстон. Да, отделение в помогло продать старый дом, а филиал в Хьюстоне взял на себя покупку. «В каких делах фигурирует рубрика, агент Брэк? Проверьте», — велел Бакстон. Та уже скачала полицейские отчеты из каждого дела, а в них содержались адреса жертв. «Минутку ищу в архиве». Вскоре Брек победно вскинула кулак. «Бинго! Начинайте!» — Бакстон подался вперед. «В каждом деле так или иначе замешана рубрика. Либо со стороны продавца, либо покупателя, либо обоих сразу». «Какие-нибудь риэлторы лично участвовали хотя бы в двух сделках?» «Томас Кирк», — отчеканила Брэк, — «из отделения Финиксе, продал квартиру Дойлов и подобрал им новый дом, а еще руководил продажей дома той парочки, которая переселилась в Хьюстон 12 лет назад. Пробейте его, сколько ему?» «51». Члены команды переглянулись. Кирк подходил по возрасту ко всем делам. Наконец-то серьезная зацепка. «Вы не поверите?» Не дожидаясь реакции, Брэк выпалила. Его привлекали к ответственности, когда он еще был подростком. За что? воскликнул Уэйд, изменив своему обычному спокойствию. Доступ закрыт, буркнула сотрудница киберотдела. Преступления несовершеннолетних всегда засекречены. Она постучала ручкой по экрану. Но у каждого нарушения особый код. Я с ними долго работала и точно вам говорю. Кирка лишили свободы. Есть еще что-нибудь? Бакстон нахмурился. Брэк склонилась над клавиатурой и принялась печатать. Закончил начальную среднюю школу в городе Тусон. В Аризоне получил диплом о среднем образовании. Полагаю, преступление совершил там же. А про старшую школу информации нет, — удивилась Нина. Наверное, он в это время отбывал наказание, — мрачно отозвался Уэйт. Логично. «В Тусоне есть воспитательные колонии для подростков?» — спросила Нина. «Ага», — подтвердила Брэк. «Бьюсь об заклад, там и сидел наш тип». «Дайте мне время, покопаясь в грязном белье». Нина предпочла не спрашивать, как Брэк собирается найти закрытые сведения о подростке. Бакстон тоже. «Хочу узнать о нем все, отрезал он. «А потом наведаемся к мистеру Томасу Кирку».